«Подожди, позавтракаем», — сказал Браслетов. Хозяйка, вынырнув из чулана, известила скороговоркой. «Сварилась картошка-то, сейчас подам». «Потом поем», — сказал я. Гремячкин, привалившись плечом к изгороди палисадника, глядел вдоль улицы и курил папиросу за папиросой, и морщины на его подвижном лице жили своей беспокойной жизнью, выдавая его волнение одна рука у гремячкина была прижата к животу так нервничаю что разболелась язва черт бы ее побрал давно не болела мы прошли до поворота дороги взглянули в поле оно лежало голая и унылая в осенней тоске проселком тащились конные упряжки вдалеке буксовала в грязи легковая машина Бойцы, настроившиеся на поездку, томились ожиданием, бесцельно бродили меж дворов. «Скоро должны вернуться», — сказал Гремячкин, взглянув на часы. «Душой чую». Он заметно повеселел, морщины на щеках расправились и руку сунул в карман. «Я уже слышу, как они гудят». Вскоре действительно на улицу выкатился головной грузовик За ним показался второй, третий, и начальник колонны, страдая от нетерпения, кинулся навстречу им, что-то крича и размахивая руками. Колесо грузовика, ударившее по луже, окатило его грязью, и он, отряхивая комбинезон, побежал назад ко мне. «Видал — Видал? — заговорил он, пританцовывая от возбуждения. — Явились целёхенькие! — Я ведь чего боялся, капитан? — Налётов! Налетят, растреплют колонну и загорать вам. Или пешком идти. Понизив голос, придвинувшись ко мне, проговорил. Врал я, будто вам некуда спешить. Утешал. А у самого душа в веревку свивалась от горя. По моей вине произошла задержка. Там такое творится. Он откинулся, прикрыл глаза и морщины снова страдальчески задвигались на его лице. Машины, гудя, распахивая скатами улицу, разворачивались и выстраивались в колонну. Шоферы открывали капоты и осматривали горячие моторы. Сержант в телогрейке, выпрыгнув из кабины головной машины, подбежал к нам. Одна машина выбыла из строя, товарищ старший лейтенант. Оба ската лопнули. Когда шли обратно или туда? Туда. Что предприняли? Людей рассовали по другим машинам, сказал сержант. Шоферу отдали запасное колесо. Обратно ехали. Он еще возился. В остальном все в порядке. Вынул из кармана записку, подал мне. От старшего лейтенанта. Пока я читал записку Чигинцева, начальник колонны спросил сержанта. Дорога спокойная. Пока спокойно. Туда ехали, было еще темно. Возвращались назад, прошли три немецких самолета над головой. Довольно низко, но не тронули. Чигинцев писал, что добрались благополучно, что там же, в совхозе, расположен командный пункт и штаб шестой стрелковой дивизии, что Мартынов с разведчиками выслан по маршруту, намеченному ранее, и что с нетерпением ждет нашего прибытия. «Можно грузиться?» — спросил я у начальника колонны. «Конечно же, не мешкайте, каждая минута на счету». Получив команду, бойцы хлынули к машинам. Лейтенант Рогов, словно от ветра раскачиваясь на своих длинных и тонких ногах, болтавшихся в широких раструбах сапог, Наблюдал за погрузкой и изредка пронзительно свистел. Бойцы оглядывались на свист, и Рогов жестом показывал, в какую машину надо грузиться. Рядом с Роговым стоял лейтенант Прозоровский. Он наблюдал за суматохой вокруг машин и нервно комкал в руках перчатку. Через 10 минут колонна, покинув село, выбралась на дорогу. Серпухов жил напряженной военной жизнью. Улицы были полны движения. Мчались машины, тащились лошади, запряженные в телеге линейки, проходили, стуча каблуками по мокрым мостовым красноармейцы, строем и в разброд. Медленно шли беженцы. колонна грузовиков, свернув в переулок, стала спускаться с горы на пойменную равнину. Я сидел в кабине первой машины, внимательно глядел на дорогу, умощенную булыжником, выбитую скатами грузовиков, гусеницами танков, и машина наша сотрясалась на ухабах. Встречались подводы с ранеными бойцами, по сторонам от дороги виднелись автобусы, орудия, оборудованные для стрельбы прямой наводкой, зенитные установки. Километрах в двадцати от Серпухова Мы обогнали под воду дяди Никифора. В ней кое-как устроились три женщины и сам Возница. Нина заметила меня, приподнялась в повозке на коленях и помахала мне рукой. Она что-то кричала, но я не расслышал ни слова. Больше всего я опасался налетов авиации. Небо было обложено облаками, но они белые и слившиеся воедино стояли высоко а немцы наверняка могли просматривать путь, по которому двигались подкрепления к фронту. Мои предчувствия сбылись. Тройка самолетов, совершая осмотр местности, подъездных путей, летела навстречу колонне. Самолеты стлались совсем низко и могли разглядеть людей в кузовах. Но не выстрелили, не сбросили бомбы, явно присматривались. Сзади послышались частые удары зениток. Стекло в кабине машины не опускалось, и я, открыл дверцу и держась рукой за крышу, встал одной ногой на подножку. Самолеты, совершив над реденьким лесом плавный круг, снова заходили на колонну. Я нажал кнопку сигнала, предупреждая о воздушной тревоге. Сигнал подхватили машины за машиной. Вся колонна стояла на дороге и беспрерывно гудела. Из кузова, перекидываясь через борта, серыми мешками валились люди. Вскакивали и бросались, перемахивая через кюветы в лесок. Мелькали среди утопающих в лужах жиденьких берез и осин. Колонна машин, покинутой людьми, замерла на узкой дороге стиснутый с обеих сторон почернелыми от сырости и общипанными ветром деревьями. Самолеты, не торопясь, выверев направление, зашли на цель. Со сверлящим душу визгом они падали один за другим на колонну и строчили из пулеметов. Я видел, как пули щелкали округлый булыжник и высекали мелкие осколки. Поднявшись, самолеты замкнули над лесом круг, и там вдалеке вновь выстроились в четкую очередь. Первая бомба упала рядом с дорогой, мощным фонтаном выбросив вверх мокрый комья земли и камней. Взрывная волна ударила по машине, толкнув ее наискось к кювету. Бомба, брошенная со второго самолета, угодила прямо в кузов следующего грузовика. И мгновенно тяжелый ЗИС, с треском отделившись от булыжного настила, взлетел в воздух и, рассыпая щепки и осколки, рухнул на шоссе, перевернулся и медленно сполз в канаву. «Ловко сработано», — отметил Чертыханов, поднимаясь с земли и отряхивая колени от налипших мокрых листьев. Вздрагивающие от волнения пальцы долго не могли достать из пачки папиросу. Сейчас опять зайдут, пока не расклошматят, не отступятся. И в этот момент произошло невероятное, чего я раньше не видал и едва ли когда увижу еще. Красноармейцы, разбежавшись по лесочку, стояли, хоронясь за стволами деревьев или лежали, заслоняясь пнями либо бугорками, страдая от бессилия, с лютой злостью и тоской наблюдали, как немецкие летчики бесчинствовали над колонной беспрепятственно и безнаказанно. Боец, стоявший неподалеку от нас, невысокий, неказистый, с виду, в шинели с завернутыми рукавами, они были длинны ему, Еще при первом заходе самолетов приладил противотанковое ружье на крепкой березовой развилке. Длинный ствол чернел незахватанной вороненной сталью. Опустившись на колени, боец долго водил им, прицеливаясь. Он так был поглощен этим, что взрыв машины не отвлек его от дела, от предчувствия удачи.